Глава тридцать четвертая В ушах у меня все еще стояли наши с мэтом крики и угрожающий голос Зака. Я несла со всех ног, словно надеялась убежать от захлестывающих меня чувств. Луговая трава пыталась схватить меня за ноги, когда я сбивалась с тропинки в ее густой заросли. Прозрачная роща шелестела листьями на ветру и серебрилась в лунном свете. Я петляла среди стройных берез и осин. Здесь мне не скрыться и не спрятаться. И я бежала дальше, пока надо мной не сгустилась темнота хвойного леса, и я не споткнулась о торчащий из-под земли корень. Я с разбега грохнулась на землю и больно ударилась коленом. Слезы хлынули из меня с новой силой. Что я натворила? Как теперь жить? Прости меня. Я не хотела. Правда, не хотела. Задыхаясь, шлипывала я, толком даже не понимая, кому сейчас обращаюсь. Сердце стучало так сильно, что я не сразу осознала, какая вокруг тишина. Должно быть, мои рыдания и прочитания были слышны на всю округу, но это меня совсем не заботило. Я плакал до тех пор, пока совсем не выбилась из сил, а когда помнилось, было уже почти темно. Сколько времени я пролежала на земле? В какой стороне деревня? И почему так холодно? Вместе со меня охватил страх за Мэта и Зака. Что, если в пылу ссоры они убили или покалечили друг друга?» Несмотря на то, что мальчишки сыпились на кулаках и не применяли магию, я не знала, чем закончилась драка. Нельзя было убегать и оставлять их одних. Я ощупала ушибленное колено. Болит, но вроде бы цело. Осторожно поднялась на ноги и стряхнула с ладони и платья сосновые иголки. Со всех сторон меня обступали деревья со старой грубой корой. Небо почти не было видно в крошечных просветах между ветвями. Пахло сыростью, мхом, терпкой, хвойной смолой и грибами. Трясущимися пальцами я не с первого раза сумела призвать к себе на помощь волшебный огонек и осмотреться. «Кажется, я пришла оттуда», — спросила я и испугалась еще больше. Мой дрожащий голос прозвучал неожиданно громко в густом сыром воздухе леса. «Нужно успокоиться», — сказала я сама себе и несколько раз вдохнула и выдохнула. «Мэтт горячий парень, но он все же целитель и не станет убивать человека». «Зак взрослый и разумный. Он наш куратор. Должен же он понять, что я запуталась и никому не желала зла. А еще я люблю его. Теперь я знаю это точно. Пусть даже Зак никогда мне не поверит. Так, не реветь. Сколько раз я читала в книгах или слышала о знакомых. В лесу нужно сохранять спокойствие. Если начать метаться в поисках выхода, то будешь кружить на одном месте и никогда не отыщешь дорогу домой. Я пригнулась. Осветила огоньком землю и торчащие повсюду извилистые корни старых сосен. Никакой тропинки и помине не было. Что ж, придется найти другой ориентир. Поворачиваясь на месте, я посылала сгусток света на несколько шагов вперед и призывала его обратно. Пока не разглядела, что в одной стороне деревья растут реже. Наверное, если пойти туда, то можно выйти в лиственную рощу. А оттуда будут видны огни старого моста. От принятого решения я слегка приободрилась и двинулась в выбранном направлении. Я шла и шла. По моим ощущениям прошло уже добрых полчаса, но лес не менялся. Перед самым моим лицом вспорхнулась с низкой ветки и умчалась чаще перепуганная птица. Откуда-то издалека были слышны лягушачьи песни. Воздух стал тяжелее. Он ложился на лицо липкой паутиной капель, и я все чаще открывала рот, чтобы надышаться. Неужели я забрела в болото? Те самые болота, где пропадали женихи и друзья девушек, похищенных для последнего дракона. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Я прислонилась к толстому стволу и лихорадочно соображала, как выбраться отсюда с моим арсеналом заклинаний. Да, я могу разогнать мышей в амбаре, но поможет ли это от диких зверей? И что с того, что я умею зачаровывать ножи и топоры, если единственное доступное мне сейчас оружие, поднятая землепалка? «Рони!» Донеслось откуда-то издалека, и я радостно встрепенулась. «Рони! Ау!» «Зак! Мэт! Я здесь! Здесь!» Зарала я изо всех сил. «Рони! Ау! Я иду! Иду!» С той же стороны донесся собачий лай. «Нужно бежать и навстречу!» Не обращая внимания на ноющую ногу, я рванула в темноту так быстро, что мой огонек не поспевал за мной. Плыл в двух шагах позади меня. Ничего, больше не упаду. Кажется, я даже стала лучше видеть, или не так уж и темно еще было, как показалось вначале. Я снова бежала и бежала, но теперь не вслепую. Голоса и лай звали меня. Вот только почему-то они приближались. Сколько бы я ни кричала, в ответ меня словно не слышали. А когда я снова выдохлась и остановилась, то услышала крики с противоположной стороны как так рони рони ау разносилась отовсюду может быть я сошла с ума и это только ветер носит заблудившийся в чаще эхо я здесь хрипло просипела я совсем потеряв голос теперь я шла на обум не обращая внимания на наваждение мои легкие летние ботинки промокли насквозь Я пощикала, откуда пала вязкой и липкой болотной почве. Разум подсказывал мне, что нужно остановиться и переждать до утра. Но чувство страха не давало передышки. Гнала дальше и дальше. Почти потеряв надежду остановиться, я вдруг увидела мелькание живого огня. «Костер!» Зак и Мэтт не смогли отыскать меня и тоже решили остановиться на ночь. Как же я обрадовалась, когда вездесущие стволы расступились и передо мной оказалась лесная полянка, на которой полыхал жаркий и рыжий костер. «Я думала, что не найду вас!» С радостным воплем выбежала я на поляну. От огня навстречу мне поднялся большой темный силуэт, и я с ужасом поняла, что ошиблась. «Надо же! На ловца и зверь бежит!» — усмехнулся бородатый мужчина и двинулся мне навстречу. «Иди ко мне, маленькая Рони. «Я давно мечтал встретить тебя одну». «Гарри, это ты?» Я не видела своим глазам. Охотнику даже не пришлось мне ловить. Я сама попалась. «Это я. И, как видишь, твоих друзей здесь нет». Он развел руками. «Они придут за мной. Не прямо сейчас ищут меня». Попятилась я. Гарри рассмеялся. Он наступал на меня неторопливо. Точно был уверен, что я уже никуда от него не денусь. Вот в цветах костра его лицо, перекошено кривой улыбкой, казалось зловещим. «Ну же, Рони, соображай!» Я торопливо сложила боевое заклинание и выбросила руки вперед. Удар воздуха вышел не слишком сильный, но должен был, если не сбить с ног, то хотя бы пошатнуть противника. «Где там?» У Гарри даже волосы на голове не шевельнулись. «Нужна молния, безотказное средство, пронзающее тело с сильным разрядом. Я лихорадочно сплела нужные символы пальцами». «Половинка мага», — вспомнили смыслова это. «Да, у чистокровной стихийницы это бы вышло с пары щелчков пальцев. Но и у меня получилось неплохо. Но и молди не достигла цели. Горят махнулся от нее, как назойливой мухи. «Зря стараешься. Я ношу амулет против таких, как ты». «Не приближайся». А дальше все было как в страшном сне. Охотник вытащил из -за спины свой здоровенный арбалет и направил прямо на меня. Я успела спрятаться за дерево, прежде чем тяжелый стальной болт ударил в ствол рядом с моей головой. «Стой на месте, глупая курочка, иначе наделаю в тебе дырок». Гарри в два прыжка настиг меня, свалил на землю и принялся связывать крепкой веревкой.